кто в Чикаго поддерживал эти ценные бумаги, кроме вас и мистер Халла, — любезно осведомился он. — Думается, я уже знаю, но хотелось бы иметь полную уверенность, если не возражаете. — Никоим образом, никоим образом, — поспешил заверить мистер Стэкпул. — Это мистер Хэнд, мистер Шрайхард, мистер Арнил и мистер Мэрил. Так я и думал. заметил Каупер вот. Они не могут принять у вас эти акции, верно? С них уже довольно. Да, угримо подтвердил мистер Стэкпол. Но я вынужден поставить условие для залога этих акций. Ни одна из них не должна быть выброшена на рынок, по крайней мере, до тех пор, пока я не смогу выполнить свои обязательства перед вами. Насколько мне известно, вы находитесь не в лучших отношениях с мистером Хендом и с другими джентльменами, которых я упомянул. Но, как я говорю, буду с вами совершенно откровенен. Меня прижали к стенке, а в бурю годится любой порт. Если вы пожелаете мне помочь, я предложу лучшие условия, какие только смогу, и не забуду об этой услуге. Он открыл портфель и начал доставать ценные бумаги. Длинные, зеленовато-жёлтые свёртки, туго перехваченные по центру эластичными лентами. В каждом свёртке находилось по 1000 акций. Поскольку Стэкпол предлагал их ему, Каупервуд взял один свёрток и легко покачал его в руке. "Мне очень жаль, мистер Стэкпол", сочувственно произнёс он после короткой задумчивой паузы. Но я никак не могу помочь вам в этом деле. Я слишком занят другими делами и редко занимаюсь биржевыми спекуляциями любого рода. Я не держу особого зла на тех джентльменов, о которых вы упоминали. Я не утруждаю себя ненавистью ко всем, кто ненавидит меня. Разумеется, я бы мог выкупить эти акции и завтра выбросить их на рынок. Но я не собираюсь предпринимать ничего подобного. Мне хотелось бы помочь вам, и если бы я полагал, что могу держать эти бумаги на депозите 2 или 3 месяца, то я бы это сделал. А так, он сочувственно приподнял брови. Вы обращались ко всем банкирам в городе? Практически ко всем. И они не могут вам помочь? Они загружены под завязку. Плохо. Мне, правда, очень жаль. Кстати, вы случайно не знакомы с мистером Миллардом Бейли или с мистером Эдвином Кафрадом? Нет, с Надежды отозвался Стэкпол. Эти джентльмены значительно более богаты, чем принято считать. Они часто имеют в свободном распоряжении довольно крупные суммы. Возможно, вам стоит побеседовать с ними. Потом есть ещё мой хороший товарищ Видара, хотя я точно не знаю, как обстоят его дела в данный момент. Вы всегда можете найти его в банке 20-го округа. У него может возникнуть желание выкупить хорошую долю этих акций, хотя нельзя утверждать заранее. Он гораздо более хороший человек, чем думают многие. Удивительно, почему раньше никто не направил вас к одному из этих людей. В сущности, никто из этих людей не дал бы ни доллара взаймы за эти акции без команды Каупервуда. Но Стэкпул не имел понятия об этом. Их связь с Магнатом никогда не была публичной. «Большое спасибо!» «Я так и сделаю», — сказал Стэкпул, возвращая в портфель свои заниженные акции. с примерной учтивостью Каупервуд вызвал стенографистку и продиктовал адреса вышеупомянутых джентльменов для своего гостя потом он тепло распрощался с мистером Стакполом расстроенный предприниматель сразу же решил попытаться счастья не только с Бейли и Кафратом но и с Видерой но когда он ехал к офису Бейли Каупервуд уже разговаривал с ним по телефону Вот какое дело, Бейли, сказал он, когда богатый лесопромышленник взял трубку. Пинония Стэкпул, партнер Хала, недавно был у меня. Ясно. Он принес 15 тысяч акций американской спички. 100 долларов по номиналу. Текущая рыночная цена 220 долларов. Ясно. Он пытается заложить все эти бумаги или любую их часть под 150 за акцию. Ясно. Вам известно о неприятностях у американской спички, не так ли? Нет, я только что приехал сюда и вижу, что все ведут игру на повышение. Тогда послушайте меня. Этот тренд будет сломлен. Американская спичка обанкротится. Ясно. Но я хочу, чтобы вы ссудили этому человеку 500 тысяч долларов – по 120 за акцию или ещё дешевле. А потом порекомендовали ему обратиться к Эдвину Кафрату или Антону Видеру для ровного счёта. Но, Фрэнк, у меня нет лишнего полумиллиона долларов. И вы говорите, что американская спичка готова к банкротству. Я знаю, что у вас их нет. Но выпишите чек на Чикагскую трастовую компанию, и Эдисон погасит его. Потом пришлите мне эти акции и забудьте обо всём. Я сделаю всё остальное. Но ни при каких обстоятельствах не упоминайте моё имя и не проявляйте особого энтузиазма. Не более 120 за акцию или меньше, если вы сможете добиться этого. Вы узнаёте мой голос, верно? Совершенно верно. Если у вас будет время, загляните ко мне и дайте знать, как прошло дело. Хорошо, деловым тоном произнёс мистер Бейли. Потом Каупервуд позвонил мистеру Кафрату по тому же вопросу и связался с Виттерой. За 45 минут он полностью согласовал маршрут мистера Стэкпола. Суда под залог акций предоставлялась по курсу 120 долларов или ещё меньше. Чеки нужно было предоставлять немедленно, причём в разные банки, не связанные напрямую с Чикагской трастовой компанией. Каупервуд гарантировал, что эти чеки будут погашены какими-то обходными путями, наличными деньгами или другими способами. Потом, убедившись в совершенстве своего плана и в том, что аффилированные банки получили гарантию обеспечения чеков от него или от других людей, он сел и стал дожидаться прибытия своих подручных, чтобы запереть полученные акции в своём личном сейфе. Глава 48. Паника. 4 августа 1896 года город Чикаго да и весь финансовый мир был потрясён крушением американской спички, чьи акции считались одними из надёжнейших бумаг на рынке, и последующим банкротством её очевидных владельцев, мистера Халла и мистера Стэкпола, на общую сумму 20 млн долларов. Уже в 11:00 утра предыдущего дня чикагские банкиры и брокеры, торговавшие этими бумагами, хорошо понимали, что затевается нечто недоброе. Из-за высокой защитной цены этих акций и потребности в наличных деньгах, крупные пакеты американской спички со всей страны стали поступать на рынок с надеждой на реализацию до окончательного краха. Вокруг фондовой биржи, хмурый, как серая крепость в начале Лоссаль-стрит, кипела бурная деятельность, как будто кто-то безжалостно разворошил огромный муравейник. Сконфуженные клерки и курьеры бесцельно бегали туда-сюда. Брокеры, чей запас акций американской спички якобы исчерпался ещё вчера, Теперь появились на бирже с раннего утра и по сигналу гонга начали выставлять на продажу крупные пакеты от 200 до 500 акций разумеется биржевые агенты халла и стекпола присутствовали на торгах в первых рядах мечущейся орущей толпы покупая бумаги по той цене которую они надеялись удержать оба учредителя поддерживали телефонный и телеграфный контакт не только с высокопоставленными лицами, которых они убедили вступить в игру на повышение, но и со своими многочисленными клерками и агентами на бирже. Естественно, в текущих обстоятельствах оба находились в удручённом настроении. Игра больше не развивалась по тем плавным, широким траекториям, которые характерны для наиболее благоприятных аспектов биржевой торговли. Прискорбно, но как и во всех жизненных перипетиях, когда мощные потоки оказываются втиснутыми в узкие и извилистые ущелья, эти два джентльмена теперь занимались мелкими и второстепенными, но оттого не менее душераздирающими вопросами. Где достать 50 тысяч долларов, чтобы выкупить этот пакет акций, неожиданно выброшенный на рынок? Они были похожи на двух бригадиров с минимальным количеством рабочих и материалов, призванных залатать тресневшую дамбу, за которой бушевало разгневанное бурное море. В 11 часов мистер Финеас Хал поднялся со стула, стоявшего перед столом с массивной крышкой из красного дерева, и повернулся к своему партнёру. Вот что я тебе скажу, Бен, произнёс он. Боюсь, мы этого не переживём. Мы позакладывали столько этих акций по всему городу, что теперь толком не разобрать, кто там что делает. Я совершенно уверен, что кто-то, не могу сказать, кто именно, обманул нас и вышел на рынок. Как думаешь, может быть, это Каупервуд или кто-то из тех, кому он нас направил? Стэкпул, измотанный переживаниями последних нескольких недель, был склонен к раздражительности. "Откуда мне знать?" финиас поинтересовался он, нахмурившись в тяжком раздумье. "Но я так не думаю. Я не заметил никаких признаков того, что они склонны к играм на бирже. Так или иначе нам нужно было получить какие-то деньги." Теперь каждый из этой шайки готов струсить в любой момент и выбросить свой пакет. Ясно, что мы угодили в передрягу. Уже в сороковой раз за день он одёрнул слишком тесный воротничок и подтянул рукава рубашки. В комнате было душно, поэтому он сидел без пиджака и жилета. Тут зазвонил телефон мистера Халла, соединивший его с брокерской конторой на бирже, и последний быстро взял трубку. «Ну что?» – раздраженно бросил он. «Две тысячи акций американской спички выставлены по 220. Мне выкупить их?» Звонивший находился на виду у другого человека, который стоял у ограды брокерской галерки над ямой или центральным залом фондовой биржи, и который мог мгновенно передавать любой полученный сигнал человеку внизу. Поэтому «да» или «нет» мистера Халла, привело бы к почти моментальному совершению биржевой сделки. Что ты об этом думаешь? — спросил Хал у Стэкпула, прикрыв трубку ладонью и сильнее обычного опустив правое веко. Еще две тысячи на выкуп. Как думаешь, откуда они поступают? Но пробитое этим все сказано, — тяжело и натужно отозвался Стэкпул. Мы не можем сделать невозможное. Но все же я скажу, держи курс на 220 до 3 часов дня. Потом мы сообразим, куда мы попали и сколько мы должны. Между тем я посмотрю, что еще можно сделать. Если банки не помогут и Арнелл с компанией захочет надавить сверху, то мы банкроты. Но, богом клянусь, не раньше, чем я предприму еще одну попытку. Скорее всего, они нам не помогут, но... По правде говоря, мистер Стак полне видел, что можно предпринять, если господа Хенд, Шрайхерт, Меррил и Арнилл не будут готовы рискнуть новыми деньгами. Но его угнетала и ожесточала мысль о том, что они с Халлом будут брошены тонуть без болейшей надежды на последний вздох. Он обратился к Афрату, Видере и Бейли, но те были твёрже алмаза. Обдумывая, что ещё можно сделать, Стекпол нацепил широкополую соломенную шляпу и вышел на улицу. Было больше 30 градусов в тени. Гранитные и асфальтовые мостовые в центре города источали сухой жар турецкой бани. Солнце свирепо сияло в молочно-голубом небе, и его отблески играли на стенах высоких зданий. Мистер Хенд, находившийся на 7-м этаже в своём кабинете в Руки-билдинг, тоже страдал от жары, но в гораздо большей степени от расстройства в мыслях. Хотя он не был жадным или скаредным человеком, финансовые потери всё равно доставляли ему наибольшие страдания. Сколь часто ему приходилось видеть, как случай или неверный расчёт отправлял сильных и доблестных мужей в пропасть забвения. После того, как Каупер вот похитил нежные чувства его жены, Он не испытывал никакого интереса к жизни, помимо своих огромных финансовых активов, включавших прибыльные инвестиции в полусо сотню компаний. Но они должны окупаться, окупаться и ещё раз окупаться в виде процентного дохода. И мысль о том, что одна из них потерпит крушение или оставит пробоину в его состоянии, доставляла ему почти физическое страдание и беспокойство. Нечто вроде душевной тошноты, целыми днями не покидавшей его, пока он не преодолевал свои затруднения. В сердце мистера Хэнда не было места для неудачи. Между тем, ситуация с американской спичкой разрослась до угрожающих масштабов. Кроме тех 15 тысяч акций, которые Хал и Стэкпул с самого начала приберегли для себя, Хэнд, Арнил, Шрайхард и Мэрил приобрели по 5 тысяч акций, по 40 долларов за штуку. А теперь были вынуждены поддерживать рынок, единовременно покупая по 5 тысяч акций, или даже больше, по цене от 120 до 220 долларов за штуку. Причем самые крупные пакеты акций выкупались по 220 долларов. Хэнд попал на полтора миллиона долларов. И, конечно же, его душа была чернее тучи. В возрасте 57 лет мужчины, привыкшие только к самым успешным финансовым расчётам и доверию к своей безошибочной интуиции, страшатся получить чёрную метку судьбы. Она открывает путь для пересудов об уменьшении их жизненной энергии и об ослаблении их здравомыслия. Поэтому в этот жаркий августовский день Мистер Хенд сидел в резном кресле красного дерева в самой глубине своей твердыни и предавался невесёлым размышлениям. Только сегодня утром, глядя на падающий рынок, он склонялся к решению об открытой продаже, если бы не телефонные звонки от Арнила и Шрайхерта, предлагавших собрать большое совещание, прежде чем предпринимать какие-либо решительные действия. Чем бы ни закончился завтрашний совет, Он был настроен выйти из игры и покончить с этим проектом, если изворотливость Стэкпола и Халла не найдёт способ поддержки рынка без его помощи. Пока он обдумывал, как это можно будет сделать, появился мистер Стэкпол, бледный, унылый и мокрый от пота. "Ну вот, мистер Хэнт", устало сказал он. "Я сделал всё, что смог". До сих пор мы с Халлом удерживали стабильность на рынке. Вы видели, что происходило между 10 и 11 часами сегодня утром. Игра закончена. Мы заняли всё до последнего доллара и заложили всё до последней акции. Туда ушло моё личное состояние, как и у Халла. Какой-то из независимых акционеров или все сразу? Выбили почву у нас из-под ног. Четырнадцать тысяч акций, выставленных на продажу с самого утра. Вот и все. Больше ничего нельзя поделать, если только вы, джентльмены, не готовы пойти гораздо дальше, чем сейчас. Если бы мы смогли организовать пул еще на пятнадцать тысяч акций... Мистер Стэкпул умолк, ибо мистер Хэнд выставил вверх пухлый палец. И слышать об этом не хочу, сурово заявил он. Это невозможно. Сейчас я скорее предпочту выбросить свои акции на рынок и получить сколько смогу, чем выбросить 1 доллар на это предприятие. Уверен, что другие придерживаются такого же мнения. Для пущей надёжности мистер Хенд заложил почти все свои акции американские спички в разных банках, чтобы высвободить деньги для других целей. Он не собирался избавляться от своих ценных бумаг и понимал, что ему придётся возместить сумму, под которую они были заложены. Но это была тонко рассчитанная угроза. Мистер Стэкпол уставился на мистера Хенда, выпучив глаза. "Ну, ладно", наконец сказал он. "Полагаю, тогда я могу вернуться и вывесить заявление о банкротстве на парадной двери". Мы выкупили 14 тысяч акций и удерживали рынок, пока могли. Но теперь у нас не осталось ни доллара, чтобы покупать новое. Если банки или кто-то еще не возьмет в залог эти акции, то с нами покончено. Мистер Хэнд, хорошо понимавший, что если мистер Стэкпул осуществит свое решение, то он сам потеряет полтора миллиона долларов, испытывал некоторое колебание. Вы побывали во всех банках, спросил он. Что говорит Лоуренс из Prairie National? Все говорят одно и то же, ответил Стэкпол, похоже, впавший в отчаяние. То же самое, что и вы. У них больше нет резервов под залог акций. А всё это проклятая серебряная лихорадка. Только она и ничего больше. Но в наших акциях нет ничего плохого. Курс восстановится через несколько месяцев, он обязательно восстановится. В самом деле, кислым тоном осведомился мистер Хэнд. Это зависит от того, что произойдёт в следующем ноябре. Он имел в виду предстоящие национальные выборы. Да, я знаю, вздохнул мистер Стакпол, понимавший, что он столкнулся не с теорией, а с обстоятельствами. Чёрт бы побрал этого выскочку! Неожиданно воскликнул он и вздел правую руку, сжатую в кулак. Он имел в виду апостола свободного обращения серебра. Это он во всём виноват. Ну что ж, если ничего нельзя поделать, то я пойду Нам нужно где-то заложить все акции, купленные сегодня. Даже если мы получим по 120 долларов за штуку, это уже будет кое-что. Совершенно верно, отозвался Хенд. Желаю вам успеха. Лично я больше не могу выделять деньги, но почему бы вам не обратиться к Шрайхерту или Арнилу? Я разговаривал с ними, и мы придерживаемся близких позиций. Но если они изявят готовность помочь, то я присоединюсь. Сейчас я не вижу, что можно поделать, но, пожалуй, собравшись вместе, мы могли бы найти какой-то способ избежать завтрашней резни на бирже. Но лишь в том случае, если курс не рухнет слишком сильно. Мистер Хэнт подумывал о том, что Халла из Тегпола можно будет заставить расстаться с теми активами, которые у них ещё оставались, выкупив акции по 50 центов на каждый доллар от номинала или ещё дешевле. Тогда можно будет разместить в доверенных банках его Шрайхерта и Арнива и впоследствии продать с немалой прибылью, частично компенсировав потери. По требованию большой четверки банки можно принудить к еще большему напряжению их ресурсов. Но как именно это нужно сделать? Как? Шрайхард, устроивший из ТЭК полуформенный допрос с пристрастием, когда тот, наконец, пришел к нему, выудил из него правду относительно его визита к Каупервуду. По сути дела, Шрайхард сам сделал нечестный ход, поскольку раньше в этот же день выбросил на рынок две тысячи акций американской спички втайне от своих коллег. Естественно, он хотел знать, есть ли у Стэкпула или у кого-то еще хоть малейшее подозрение на его поступок. Именно поэтому он тщательно допросил Стэкпула и последний, опасаясь повредить своей главной цели, решил покаяться в содеянном. мысленно он оправдывался тем, что большая четвёрка всё равно собиралась отвернуться от него. "Почему вы пошли к нему?" воскликнул Шрайхерт, изображая крайнее изумление и досаду, хотя в определённом смысле он испытывал эти чувства. "Я думал, мы с самого начала достигли ясного понимания, что его нельзя подключать к делу ни при каких обстоятельствах". Вы с таким же успехом могли обратиться за помощью к самому дьяволу. В то же время он думал о том, как удачно всё сложилось. Это была не только лазейка, позволявшая отвернуться от собственной грязной игры, но также, если пожелает большая четвёрка, повод расстаться со злополучной фортуной Халла из Текпола. «По правде говоря, в прошлый четверг у меня было 15 тысяч акций, за которые мне нужно было выручить какие-то деньги», — застенчиво, но с некоторым вызовом откликнулся Стэкпул. «Ни вы, ни ваши коллеги не хотели и слышать об этом. Банки не принимали мои акции. Я решил позвонить мистеру Рэмбо, и он порекомендовал Каупервуда». Как уже было сказано, на самом деле Стэкпол обратился к Каупервуду напрямую. Но в таких обстоятельствах мелкая ложь выглядела уместной. Ремба ощерился Шрайхардт. Он человек Каупервуда, как и остальные, кого вы назвали. Вы не могли бы обратиться к худшему сброду, даже если бы постарались. Без сомнения, вот кто выбрасывает акции на рынок. Этот тип и его друзья топят наши активы. Вы могли бы догадаться, что он это сделает. Он ненавидит нас. Вы всё испробовали, не так ли? Больше не осталось никаких уловок. Никаких, мрачно подтвердил Стэкпол. Что же, очень жаль, обратившись Каупер в упор. Вы поступили самым неразумным образом. Но мы посмотрим, что можно сделать. Как и у Хенда, у Шрайхерта возникла идея заставить Холла из Тегпола отказаться от их активов за бесценок. Банки под давлением будут вынуждены принять акции, которые он и остальные оставят под залог, и будут держать их до тех пор, пока конъюнктура рынка не позволит получить прибыль. В то же время он сильно злился на Каупервуда за его способность пользоваться любыми обстоятельствами, чтобы извлечь дополнительный доход. Ясно, что нынешний кризис был как-то связан с ним. После ухода Стекпола Шрайхерт сразу же позвонил Хенду и Арнилу и предложил им устроить совещание. Через час они вместе с Мэрилом собрались в офисе Арнила для обсуждения нового, чрезвычайно интересного оборота событий. Надо сказать, что в течение дня эти джентльмены испытывали растущее беспокойство. каждый из них вполне мог разобраться с собственным убытком, но совокупный эффект банкротства на 20 млн долларов, не говоря уже о последствиях для их репутации и для репутации города как финансового центра, был чрезвычайно нежелательным, если не катастрофическим событием. К тому же, известие о том, что Каупервуду удалось хорошенько нажиться на этой ситуации, только усугубляло их страдания. Хенд и Арнилл гневно заворчали, когда услышали об этом, а Мэриэл, как это обычно бывало, задумался о поразительной изобретательности Каупервуда. Несмотря ни на что, этот человек ему нравился. А в душе большинства членов процветающего общества живёт чувство гражданской гордости, которое часто находит выход в самых трудных обстоятельствах. Эти четверо мужчин не были исключением. Шрайхард, Хенд, Арнил и Меррил заботились о добром имени Чикаго не меньше, чем о своём положении в глазах финансистов из восточных штатов. им было больно думать о том, что огромное предприятие, которое они недавно организовали, вызов некоторым грандиозным проектам, зародившимся в Нью-Йорке и в других местах, может безвременно и бесславно завершиться. Чикагский бизнес во что бы ты ни стало нужно было избавить от такого позора. Поэтому, когда появился довольно разгорячённый и встревоженный мистер Шайхардт, подробно рассказавший о том, что ему удалось узнать, его друзья обратились в слух. Дело было между 5 и 6 вечера, и солнце ещё ярко сияло снаружи, хотя светло-серые стены зданий на противоположной стороне улицы отбрасывали длинные чёрные тени. Пронзительный голос мальчишки-газетчика, то и дело возвещавший о специальном выпуске, смешивался со звуком шагов и лязгом трамваев. трамваев Фрэнка А. Каупервуда. «Я скажу вам, что это такое», — заключил Шрайхард. «Полагаю, мы уже достаточно долго терпели подлые происки этого человека. Я признаю, что ни Халл, ни Стэкпул не имели права обращаться к нему. Они сами подставились и подставили нас под его трюк, который в данном случае сработал». Мистер Шрайхард был угрозен. праведно разгневан, язвителен и сдержанно холоден. Любой другой состоятельный человек равного положения с нами оказал бы любезность посоветоваться с нами и предоставить нам или хотя бы нашим банкам возможность выкупа этих ценных бумаг, продолжал он. Он бы помог нам ради блага Чикаго. Каупервуд поступил вероломно, когда выбросил эти акции на рынок, принимая во внимание общее состояние дел он прекрасно знает каким последствием приведёт банкротство пострадает весь город но это его не волнует мистер стегпол заверил меня что достиг полного взаимопонимания с ним или скорее с теми людьми которые стоят за ним ни одна из этих акций не должна была появиться на рынке На самом деле, осмелюсь предположить, что в их сейфах не осталось ни единой акции американской спички. Я до некоторой степени могу посочувствовать бедняге Стакполу. Разумеется, он находился в очень затруднительном положении, но такому мошенничеству со стороны Каупервуда нет никаких оправданий, абсолютно никаких. Это лишь очередное подтверждение тому, что мы уже давно знаем о нём. Этот человек грабитель с большой дороги. Мы определённо должны изыскать какой-то способ покончить с его карьерой здесь, в Чикаго. Мистер Шрайхард вытянул объёмистые ноги, поправил мягкий атласный воротничок рубашки и пригладил свои короткие жёсткие усы с завитыми кончиками, где уже поблёскивала седина. В его чёрных глазах сверкала неутолимая ярость. В этот момент мистер Арнил с его привычной рассудительностью, всплывший на поверхность, поинтересовался. «Известно ли кому-нибудь из вас о текущем финансовом состоянии мистера Каупервуда? Разумеется, мы знаем об эстакаде на Лейк-стрит и на северо-западе. Я слышал, что он строит особняк в Нью-Йорке, и это требует от него определенных затрат. Знаю, что у него есть заем на 400 тысяч фонда, Центральном банке Чикаго. Но что еще?» «Он задолжал еще 200 тысяч Прерри Нэшнл», поспешно отозвался Шрайхард. «Время от времени до меня доходили слухи о других займах, о которых я сейчас не могу припомнить. Мистер Мэрилл, седой мышонок в человеческом облике, элегантный и пропитанный парижским лоском, Йорз вздох в своём большом кресле, обводя всех остальных проницательным, но почти умиротворяющим взглядом. Несмотря на старую обиду на Каупервуда за отказ проложить трамвайные пути возле его магазина, он всегда интересовался этим человеком в зря личном смысле. На самом деле, ему притекла мысль нанести ущерб Каупервуду, но он считал необходимым сыграть свою роль в столь важном совещании. «Недавно мистер Хилл, мой финансовый агент, судил ему сто тысяч долларов», — с некоторым сомнением произнес он. «Полагаю, у него есть много других срочных обязательств». Мистер Хэнд раздраженно передернул плечами. «Он задолжал третьему национальному банку, и Лейк-Сити не меньше, если не больше», — заметил он. Мне известно, где находятся его займы на полмиллиона долларов, о которых здесь не упоминалось. Он задолжал 200 тысяч полковнику Беллинджеру. Он задолжал Энтони Иверу. Он задолжал Дроверс энд Трейдерс на 150 тысяч долларов. На основе этих сведений Арнил сделал мысленный подсчет и установил, что Каупервуд задолжал примерно 3 миллиона долларов, если не больше. только по анкольным судам. Я не располагал всеми фактами, наконец сказал он медленно и отчётливо. Если сегодня вечером мы сможем поговорить с президентами наших банков, то, наверное, найдём ещё что-нибудь. Мне не нравится жестоко поступать ни с кем, но мы находимся в серьёзном положении. Если что-то не будет предпринято уже сегодня, утром Hall и Steckpool определённо станут банкротами. Все мы, разумеется, обязаны банком нашими кредитами и по долгу чести должны делать для них всё возможное. Здесь затронуто доброе имя Чикаго и его статус финансового центра. Я уже говорил местеру Стекполу и местеру Hallу, что больше никак не смогу помочь им. полагаю, то же самое относится и к вам единственным ресурсом, который у нас остаётся, являются банки, но они, насколько я понимаю, и так перегружены займами под залог ценных бумаг по крайней мере так обстоят дела в национальном банке Лейк-сити и в трастовом фонде Дугласа как обстоят дела почти во всех банках заметил хенд шрайхерт и мэрил согласников ноль Насколько мне известно, мы ничем не обязаны мистеру Каупервуду, продолжал мистер Арнэл после небольшой, но зловещей паузы. Как недавно сказал мистер Шрайхерт, он имеет склонность вмешиваться в наши дела и вредить нам при любом удобном случае. Мы упомянули о суммах, которые он задолжал различным банкам. Почему бы этим банкам не потребовать погашения его займов? Это укрепит местные банки и вероятно позволит им помочь нам справиться с возникшей ситуацией. Возможно, у него найдутся встречные требования, но я в этом сомневаюсь. Мистер Арнелл не испытывал личной враждебности к Аупервуду, во всяком случае, глубоко укоренённой. В то же время Хенд, Мэррил и Шрайхард были его друзьями. Его фигура, по их мнению, была средоточием финансового лидерства в Чикаго. Возвышение Каупера, с его наполеоновскими амбициями, угрожало этому положению вещей. Во время своей речи мистер Арнилл не отрывал взгляда от стола, за которым он сидел, и ритмично постукивал пальцами по столешнице. Остальные, некоторые с некоторой настороженностью, смотрели на него, ясно понимая, к чему он клонит. Превосходная идея. Просто превосходная, воскликнул Шрайхерт. Я готов присоединиться к любому плану, который приведёт к устранению этого человека. Нынешняя ситуация может оказаться как раз тем, что для этого необходимо, так или иначе это поможет разрешить наши затруднения. Тогда это определённо будет пример того, как из дурного выходит хорошее. Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы востребовать эти займы, сказал Хэнт. В таком случае я буду готов разобраться с ситуацией. И у меня нет возражений, добавил Меррил. Однако, думаю, что нужно уведомить банки о любом решении, которое мы примем. Почему бы сразу же не послать за местными банкирами, предложил Шрайхард. Тогда мы сможем точно выяснить его положение и сколько денег понадобится, чтобы вытащить Халла из Текпула. Затем мы уведомим мистера Каупера о да о том, что намереваемся сделать. Мистер Хенн согласно кивнул и в то же время посмотрел на тяжёлые золотые часы с гравировкой самого помпезного и неэстетичного вида. "Думаю, мы наконец нашли выход из положения", произнёс он. "Я предлагаю позвать Кендиша и Крамера с фондовой биржи. Он имел в виду президента и секретаря этого учреждения, а также Симонса из Трастового фонда Дугласа. Скоро мы узнаем, что можно будет сделать. Библиотека мистера Арнелла была выбрана в качестве наиболее подходящего места для рандеву. После этого зазвонили телефоны, забегали курьеры и разошлись телеграммы. Всё это делалось ради того, чтобы второстепенные финансовые светила и сторожевые псы разных сокровищниц поставили свою печать на тайно принятом решении, к которому, как предполагалось, не осмелится прикословить никакие менее значительные официальные лица или банкиры.